Глава тринадцатая. Хуань не отходил от меня весь день. Он привел меня в жилище почтенного Гу и потребовал, чтобы наставник рассказал сестрице обо всем, чему научил того за это время. Старик смеялся и журил мальчика, но я видела, как он доволен учеником. Отправив Хуане вскипятить воду, великий целитель повернулся ко мне. Ты правильно сделала, что вернулась дитя. Старик взял мою руку и улыбнулся. «Вы знали», — прошептала я. «Как же старику не знать? Тебе не следовало уходить. Ты ведь так и не отдала те волшебные снадобья молодым господам». Он смеялся, а я не сразу вспомнила, о чем он говорил. «Это для Вэй Оно исцелит его руку. А это для Байсина. Как только он выпьет отвар, вместо красивых линий у него будут выходить палки до да кляксы. Потом он бросит свою кисть и пойдет играть к пруду». «Я и правда варила волшебные снадобья. Жаль, что их волшебство рассеялось» прежде чем успела сотворить чудо. «Но ты вернулась. Значит, все раны скоро затянутся. Нет ничего лучше возвращения». «Вы так говорите, будто это место было моим домом». «Даже если ты не считаешь это место домом, здесь тебя ждали. Значит, стоило сюда вернуться. Никогда не знаешь, сколько встреч еще отмерено. Мне старику и надеяться уже было нечего. Освиделся и с ученицей этой сумасбродки Дзидинь. Хорошее дитя. Сердце радуется». «А что же ученик почтенного Ханя?» Вдруг спросила я. Взгляд лекаря затуманился, и он лишь покачал головой. Не все встречи — благословение судьбы, поэтому и торопить судьбу не стоит. Я слышал он погиб здесь, на горе Лотоса. Ученик Ханьшуя... Старик вздохнул. Не с добром он пришел, потому и не сумел вернуться. Сердцем был не глуп, но заплутал в чужих сетях. Его убили люди Лотоса. Он первым погубил человека. Сколько уже снегов утекло с тех пор? Да кто знает, что между ними было, и кто судить вправе? Оба мертвы. Я встретила его сына. Правда? Так и у него был сын. У человека, которого он погубил. Старик вздохнул и покачал головой. Эх, дитя, сын рода Ду был им сброшен в пропасть. Да что теперь вспоминать об этом? Кровь льется, да в землю уходит. Коли и сын Шэмо вырос. Значит, ему теперь достались книги этого безумца Ханьшуя? Я знаю лишь, что ему подвластны высшие яды. «Значит, то судьба. Боюсь, только этот ребенок затаил обиду в сердце. А тебе ли, дитя, не знать, что обида будет тяжелее ран?» Я знала. «Сестрица!» Сяо Хуань вбежал своим радостным криком, развеивая шепот усталых призраков. «Сестрица, ты должна посмотреть, как я буду готовить для тебя лекарства!» За ним вошла Сунлин. «Госпожа Бай?» Она приветствовала меня с тёплой улыбкой. «А Хуань не донес вам лекарства. Мы приготовим новое». «Я приготовлю!» – заявил мальчик. Я смотрела, как он суетится у очага, и то и дело посматривает то на наставника, то на госпожу Сун. Я смотрела и понимала, что даже если судьба была жестока с ним, по крайней мере, он получил лучших учителей, о которых немногие смели мечтать. «Дестрица!» Он звал меня, и я подходила ближе. Он рассказывал, и я внимательно слушала. «Теперь я буду сам готовить тебе лекарства, и ты никогда не будешь болеть!» Я кивала, прося судьбу, чтобы этот ребенок больше никогда не болел сам. Он не отпускал меня, пока ночь не сожгла солнце. Сунлин уже давно ушла к брату, и почтенный Гу, изобразив суровость, отправил Хуане спать. «Я приду к тебе завтра, сестрица!» заявил Хуань на прощание, а потом вдруг робко добавил «Можно?» Я рассмеялась и поцеловала его в макушку. «Конечно, можно!» Он убежал, и почтенный Гу рассмеялся. «Это дитя, и правда, подарок небес!» «Ему повезло встретить вас. Меня ли дитя?» Я улыбнулась. Почти ныгу. У меня есть просьба. Говори, дитя. Мне нужны травы, которые отгоняют плохие сны. И только ты плохо спишь, дитя? Я покачала головой, а старик не стал расспрашивать. Быть может, он знал. Быть может, он знал все.